Uh -huh. И сейчас наступают маленький момент когда вы снова можете решить. Или продолжатся переговоры, или все-таки какое-то королевство должно будет уйти. Если оба опустят пальцы к низу, переговоры будет продолжены. Вы видите, как идут переговоры. Если один поднимет палец кверху, переговоры уже не нужны. Если пальцы оба кверху, обострение отношений Руки вперед. за закрыли Вы поворачиваете пальцы 3 4 свою позицию еще и вот в каком отношении. Я сейчас не планирую никаких обострений отношениями с нашими королевствами, еще по той причине, что вообще-то у нас живут, у вас живут бывшие наши люди, и не хочу им вреда в частности нанести им, да, ну и вашим подданным прочим. Поэтому я даю со своей стороны гарантию, вот на случай таких подлянок еще раз, я, я палец вверх не подниму, я говорю сейчас конкретно. Вот. Это первое. Второе, предлагаю рассмотреть вот мой ответ в плане в плане пропорционального количества ушедших людей. Вот это мне более он представляется. Я думаю, что позиция достаточно разумные и с нашей стороны в этом плане. То есть мы можем, соответственно, с нашей стороны больше. Хорошо, мне это устраивает. То есть мы договариваемся на этом варианте, посылаем экспедицию. С вашей стороны два человека, с нашей стороны один человек. Примерно в таком ключе. С вашей четыре, с нашей два. Правильно ли я понял, что королевство Хэппиландия берет на себя более слабое королевство, двое больше финансовую человеческую нагрузку по решению этого вопроса. Человеческую финансовую нагрузку мы готовы содействовать содействованию всяческими путями. Итак, кто из вас берет большую нагрузку по решению этого вопроса? Человеческую или финансовую? И человеческую, и финансовую. Ну, понятно. Ну, это вы Если вы будете настаивать, что вы решаете вопросы вместе, я могу правильно ли вас понять, что вы хотите сделать, по сути, союзное государство, где всё решается совместно. Или это не Ну, Скажем, мы хотим Интересно. решать все совместно. С моей такой такое не есть, но вот насчет союзного государства я, на самом деле, сейчас пока... Вот я лично пока не решаю. А вот тогда не морочьте мне голову. Если вы хотите согласованные решения, не на бумаге, а всерьез, это делается только в рамках союзного королевства. Вот как. Все остальное... Это несогласованные согласованное решение здесь двери. Все вот. остальное... Каждое королевство, в первую очередь, заботится о своих подданных. И так <клев> происходит, пока я знаю, что там за кордоном не мои, а чужое королевство. Любая полиция защищает кого? То есть король может издавать любые указы. А кого У -у. будет защищать полиция? Своих. своих. Поэтому не надо ля-ля или у вас каждое королевство за себя, и тогда, по сути, вы должны решать, кто берет на себя большую нагрузку для решения вопроса, и тогда это будет единая большая нагрузка, или вы готовы сделать союзное королевство. Можно минуту для переговоров с своим, с своим народом, министрами и так далее? Минуту? Да. Минуту! минуту. Пожалуйста! Ты хочешь, ты Да, подождите, высушите меня. С болезнью и без болезней. Есть! Да Все! <связь> Спасибо. Садимся не на свои места. И и и и их Величество готовое объявить не свои не решения. Ваши взгляды на создание союзного королевства. <связь> ну, я бы скажу с первым, вот, мы готовы создать союзное правление. Мы тоже дотусы соединим. Это хорошая декларация, которая сейчас должна будет подтверждена. Делается это следующим образом. снова наше величество протягивают руки навстречу друг другу. Вот так вот. Не в руку пожать себе. Вас пальчиком в сторону. Я закрываю глаза. Если сейчас я поворачиваю палец кверху, я говорю, я согласен допустить возможность оставить свое королевство и передать его управление другому королю, Я согласен я оставляю за собой такую возможность если опускаю палец к низу фига я с короля с короля не уйду никогда ну, что, можно, если, а одну, можно если если оба поднимает палец кверху непонятно кто будет короем если один поднимает палец кверху другой к ниу понятно, кто будет королем. Тот, кто опустил палец книзу, королем будет. А если он был вниз? Ну, никакого соединенного короля. Это все труса и кукла. Итак, я прошу всех подняться. Сейчас или что-то произойдет, или мы снова будем разбираться. Да. Три... 4 Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Королем союзного государства объявляется Алексей Мудрый! проблемы кончаются. И... <смех> <смех> <смех> Итак, друзья мои. Мы с вами сегодня прошли большой, лёгкий путь, который на сегодня мы завершаем на эпизоде Как называется? Союзные королевства. Мы сказать, образовалось два района. Но, речкой, но под одним началом я могу предположить, что зам начальника, представитель его, поместник на другой стороне, естественно, останется Денис. А вы что его поставите? А это вот, как ваше величество, рассмотрит теперь этот вариант. Может быть, оставит, может быть, заменит на кого-то более толкованного. <смех> По мнению их величества. И это то, что произошло сегодня. Как речка была с изливами, как и сегодняшнее занятие перетекало. Начиная с принятия присяги, где премьер-министры четко определились, кто сильнее. Потом, когда настолько быстро всё переметнулось, и более сильным оказалось королевство антона -на нариву и при том, что королевство Антона-на-Рива -на было общим, то есть объективно оказалось сильнее, в результате оно оказалось областью, в котором где, от распоряжается государь более слабого королевства Хельпиландя. Это то, что происходило здесь сегодня. Это то, чему вы были свидетели, почему вы сами так или иначе прилагали свои пальцы. Хотя бы на уровне свидетельственного голоса. Я предлагаю еще раз нам всем аплодисменты. И, всем аплодисменты. И прошу всех сесть. Поднимите руки, кто на этой неделе встречался на домашних встречах и готовил работу. Угу. Кто не встречался, был дано задание сделать сочинение. Поднимите руки, кто сочинение подготовил. Тогда прошу выгодить. Поднимите руки те халтурщики, которые не были на встречах, не сочинение написали, хотя были в курсе. Угу. Дружная фея. Ну-ка, дружная фея. Ага. Будешь за тобой, соответственно. На этот раз, на дом. Сегодня работа будет очень обсужденческая. Очевидно, это понятно. Итак, четыре пункта. Первый вопрос. Если присягу принимать еще раз, какой ее текст вы теперь сочли для себя возможным, а для королевства разумным? Обсудите редакцию присяги. Второе. Обсудите необходимости разумных сделанных в игре интриг Вы помните Вы их можете воспроизвести, освежить А также, кстати, мотивы Обсудите тех, кто интриговал так или иначе Кто был мудр, в чем? Кто был неправ, в чем? В обсуждении отработайте обозначение намерений Четко различая вопросы на понимание и промывание мозгов Научитесь это делать Третье Обсудите действия своих королей во время решения вопроса «Кому из королевств уходить?». Ну и вот все вот эти подробности. Какие из их поступков были мудрыми, а какие кривые, и как вы понимаете их материал? И вопрос еще вам. Ваши королевства расходились так, как они расходились, вы видели. А вот как расходиться людям, если они считают друг друга своими? Правильно ли так же было расходиться в вашем королевстве? И обсудите главный, центральный вопрос прошедшего занятия. Я его теперь сформулирую так. Кто мне свои, кто мне чужие? Как я это определяю и как я хотел бы это определять? У меня к вам несколько слов, одну секунду. Когда вы начинали сегодняшнее занятие, уважаемые хайпеландия кто для вас были люди из королева из королевства антон марилов свои Симптомы. <свысливый> Симптомы. или чужие все записано <свысливый> элементарно вам воспроизведу как была радость в Когда вы этого, чужого, топили. Когда вы его побеждали. Была радость, когда побеждали вы. Чем отвечали вам соседи, чужие? Существом. Существом. Тем Существом. же, самым. И пришлось пройти большой путь, прежде чем. Вы, кстати, уверены, что вы стали своими? <связь> <связь> вы боитесь бодаться потому что жизнь вас за это наказывает и вот этот феномен чудеснейший когда в одной всетоновской группе были приняты присяги я напомню вам где было что сказано о верности кому своим было это И в соответствии с присягой знаете, кто вам свои. Вот. А эти кто в соответствии с присягой? Тоже свои. А они просто не свои, и все. А теперь они уже не и наши. И да. отношения у вас было. Я что сказал? Может быть, у кого-то из вас иногда были другие мысли. Я бы сказал, здорово, если иногда у вас были другие мысли. Поднимите руки, кто честно скажет, что он часто во время занятия смотрел на другое королевство, как на чужих и противников. У кого это было во время занятия? Простите, остальные были слепы, если сейчас не поднимают руки. Кто будет настаивать, текст расшифровывается, текст можно прослушать иллюстрации, да, в почве. Это происходит постоянно. Только нас начинает разделять река, только нас начинает разделять власть, территория, законы. И тот человек, который раньше, я его обнимал, я с ним дружил, он теперь оказывается из другого королевства, и он мне теперь чужой. И у вас это Объективно происходило я. Я смотрел на это с самого начала занятия. И это происходило с самого начала занятия. Только потом побоялись воевать. И многие даже начинали думать, а может быть правда начать дружить? Это вот такое позднее возвращение. А изначально задаются вам вопрос Почему и кого вы называете чужим край чуженец. Да, я бы назначил в да Как ты определяешь? Это НАТО, они против нас. Это почему хорошо? земля для нас. Вот пусть это будет вашим вопросом, как вы по жизни определяете, появился <сп> человек <beer> рядом с тобой в твоей семье это кто? Свой. Чу в соседней квартире? Кто? Свой же ж, соседи. С соседи. В моей А здесь по юристам Если он действует делает благо для меня, Он свой. Если он делает против меня что-то, какие-то действия, он попадает в разряд чужих. А ничего, не ничего не будет, так он и будет ни чужой, ни свой, так, ни рыба, ни мясо, ни то, ни все. Мой плохой сосед. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> думайте. думайте. Думайте. И, э, ну, четвертый пункт, он просто душевный. Мадам, занятие было тюдо, где королева должна была поблагодарить участника в торжественной церемонии. Была эта благодарность действительно королевская? Далее, вы сегодня работали. вы Кого и как вы могли бы на встрече в домашнем, кого и как вы могли бы за что по-королевски поблагодарить? Поучитесь королевской благодарности. Вы будете работать и учитесь благодарить людей от души. Если люди работают, они за это должны получать хотя бы ваши от души. Спасибо, может быть, личное спасибо. Учитесь быть благодарны. Наверное, вы на занятии откопаете еще очень много вопросов. Я хотел бы, чтобы вы в них разобрались. Впереди основные испытания. Пока вы разбирались между собой. Переходим хуже, потому что за горами, за лесами поднимаются черные клубы дыма. И поэтому у вас есть возможность здесь и сегодня, и сейчас упрощаться <прощаться <прощаться> хотя бы на сегодня и завершить сегодняшнее занятие обнималкой. Прощание за все никакой.